Практика 17. Учимся тому, в чем считаем себя знающими. Совет от Зенона Китийского. Самомнение — главная помеха во овладевании науками. В каждом из нас живут два дракона, существенно осложняющие нашу жизнь. Если отрубить им головы, то уже завтра отрастут новые. Что делать и как быть? Выход один. Нужно отрубать им головы ежедневно, иначе никакой правильной жизни не получится. Этих драконов зовут самомнение и самообман. Они обманывают нас, внушая, что мы обладаем тем, чего на самом деле не имеем. Мы неспроста оставили драконов напоследок, ведь по завершении знакомства с практиками стоицизма у вас может возникнуть мнение, будто вы знаете о стоицизме все, или хотя бы знаете все, что нужно знать современному человеку для правильной организации своей жизни. Так-то оно так, да не совсем. Всю премудрость стоицизма невозможно вложить, точнее впихнуть в одну книгу. Здесь даны только основы, можно сказать, голый скелет стоицизма. Многое осталось за рамками, и если вы хотите углубить свои знания, то прежде всего вам нужно признать, что вы почти ничего не знаете о стоицизме. И пусть это почти ничего вас не пугает. В данном случае уничижительность очень даже к месту. Чем сильнее мы преуменьшаем объем наших знаний, тем больше нового мы можем узнать. А если считать, что знаешь все, то откуда возьмется мотивация к дальнейшему изучению? Не то Сократ, не то Демокрит сказал «Я знаю, что ничего не знаю». Дураки делают из этого парадоксальный вывод о бесполезности учения. Раз уж ученые-мудрецы вроде Сократа ничего не знают, то зачем вообще учиться? Итог-то одинаковый, что учись, что не учись, ничего знать не будешь. Умные понимают Сократа или Демокрита правильно. Сколько бы я ни знал, на самом деле я не знаю ничего. И потому продолжаю учиться. Нет предела совершенству, и знаниям тоже нет предела. В молодости это понимаешь как-то лучше, нежели в зрелом возрасте. Пока человек ничего существенного не достиг, он жадно впитывает знания, которые позволят ему продвинуться. А достигнув каких-то результатов, может остановиться и почивать на лаврах, считая, что он знает все и больше ему ничего не нужно. В результате почивающего обгоняют более прыткие, нет, более умные, не подверженные самомнению и самообману. Как рубить голову этим вредным драконам? Прежде всего нужно четко выделить те сферы деятельности, в которых вы намерены развиваться. Допустим, что вы инженер спортсмен, к примеру, пловец, и любите играть на гитаре. После того, как пути развития намечены, вам нужно выбрать по паре людей, которые обладают большими знаниями, чем вы, или делают это важное лучше вас. Каждая пара составляется из вашего знакомого, назовем его лидером, и некоего непревзойденного чемпиона, на которого вы станете равняться. Чемпион может быть нашим современником или исторической личностью. Если вы инженер, то можете назначить своим чемпионом Николу Теслу или Стива Джобса, он же был не только предпринимателем, но и инженером. Выбирайте себе по душе, но выбирайте человека, действительно много добившегося на этом поприще. Со спортсменами проще. Берите кого-то из действующих чемпионов мира и пытайтесь его догнать и перегнать. А также пытайтесь догнать и перегнать вашего знакомого, второго человека в паре. Примерно раз в неделю, можно и чаще, а вот реже не стоит. Оценивайте ваши личные достижения и думайте о том, насколько вы приблизились к лидеру и чемпиону. Предупреждение. Если вам кажется, что среди знакомых вам людей нет никого, кто лучше вас, то это может означать только одно. ваше самомнение чрезмерно раздуто и у него выросли три головы вместо одной. Обратитесь за помощью к кому-то из близких вам людей, мнению которых вы полностью доверяете, и спросите, что они думают о ваших профессиональных, спортивных и музыкальных достижениях. Только выдайте предварительную расписку, что не станете обижаться на правду. И не обижайтесь, ведь данное слово надо держать. Объективное стороннее мнение превратит вашего раздувшегося трехглавого монстра в маленького игрушечного дракончика, милого и безобидного. У вдумчивых слушателей может возникнуть вопрос. С лидером все более-менее ясно, но зачем нам нужен чемпион, которого мы вряд ли когда-нибудь сможем догнать? Мудрые стоики учили, что перед собой можно ставить только те цели, которые представляются нам достижимыми. Кто, кроме отдельных гениев, может превзойти Николу Теслу, или кто из обычных пловцов может сравниться с бразильцем Сезаром Сьелу, проплывающим 50 метров за 21 секунду? Дело в том, что вашей настоящей целью является лидер. Чемпионы служат напоминанием о том, что в сравнении с ними. Вы ничего не знаете и ничего не умеете. Чемпион — это меч, которым вы рубите головы самомнению и самообману. А лидер — это ваш стимул к развитию. Так что никаких принципов стоицизма мы не нарушаем. Странно было бы отступить от них в последней главе. Это бы испортило все впечатление от аудиокниги. Если у вас перед глазами не будет чемпиона — то, догнав лидера, вы можете успокоиться и начать почивать на лаврах, чего категорически не следует делать. Стимул к развитию должен быть всегда. В принципе, перфекционисты наивысшего Дана, которые стремятся улучшить даже то, что многократно было ими улучшено, могут обходиться и без чемпиона, потому что они сами себе чемпионы. Стать перфекционистом наивысшего Дана в принципе не так-то уж и сложно. Для этого нужно каждый день говорить себе «Завтра я сделаю это еще лучше, узнаю больше, пробегу быстрее, приготовлю вкуснее, сыграю результативнее» и тому подобное. Помните о том, что полного и безоговорочного совершенства не существует. Что же касается стоицизма, то продолжать его изучение нужно со знакомства с первоисточниками. Вы уже составили представление об этом учении и о его корифеях, теперь настала пора познакомиться с ними поближе. Читайте Музония, Эпиктета, Синеку, Марка Аврелия, а также трактат Диогена Лаерцкого о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Труды корифеев стоицизма очень глубоки, и набор отрывков не может дать полного представления о них. Кроме этого, эти труды не просто дают определенную информацию, но и побуждают к размышлениям, что очень ценно. А еще древние стоики порой и нередко выражались настолько туманно, что разные люди понимают их по-разному. Короче говоря, ничто в жизни не способно заменить личного впечатления. Дерзайте! Если вы вчитаетесь в древних стоиков, то непременно начнете их перечитывать, и каждый раз будете открывать для себя что-то новое. Недаром же философские трактаты сравнивают с капустой, в хорошем смысле слова. Снимаешь один лист, а под ним другой, а под другим следующий. Читайте стоиков вдумчиво, подходите к процессу творчески. Пытайтесь опровергнуть прочитанное или прокомментировать. Сравнивайте мысли разных авторов, ищите общее и различие. Не исключено, что со временем вам захочется написать что-то свое. А почему бы и нет? Труды древних стоиков нуждаются в дополнениях, в адаптации к дню сегодняшнему. Стоицизм — это живое учение. Автор этой аудиокниги искренне советует начинать чтение первоисточников с Эпиктета. Затем ознакомиться с наследием Музония, от него перейти к Сенеке, далее к Марку Аврелию, а напоследок прочесть о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Но это всего лишь рекомендация, чужое мнение, которое ни к чему вас не обязывает. Можете читать в любом порядке. А можете вообще ничего не читать. Хочется закончить эту главу духоподъемными словами Марка Аврелия. Если что-либо тебе не по силам, то не решай, что оно невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что оно доступно и тебе. Примечание наедине с собой. Размышления. Шестая книга. И у Эпиктета, и у Сенеки, и у Марка Аврелия был в жизни период, когда они ничего не знали о стоицизме. Все великие дела начинались с малых поступков, точно так же, как все великие путешествия начинались с первого шага. Удачи вам и спокойствия!